Глава третья. Жрец посмотрел на Арона с сочувствием. Никогда прежде такого не видел. На первый и даже на второй взгляд кажется, будто ваша Эра принадлежит обычному человеку. Требуется провести специальный ритуал, чтобы определить наличие дара. Что мы с вами сделали? Согласился Арон. Асахеллер -э развел руками. Первый случай в моей практике. Потенциально очень сильный темный дар, полный до краев резерв и полное отсутствие сообщения между магической и человеческой частями. Это может быть следствием проклятия кого-нибудь из богов, нехотя уточнил Северянин. Гита вполне могла превратить своего врага в обычного человека, чтобы помучился. Даже для него, самозванца, обладавшего магией неполный месяц, Возвращение к доле простого человека оказалось болезненно. Будь он прежним тангилом, лишение силы было бы хуже смерти. «Проклятие любого бога оставляет метку», — возразил жрец. «Вы чисты?» «Чист и безгрешен, акино врожденный младенец», — пробормотал ворон Но вопросительный взгляд жреца покачал головой. «Не обращайте внимания, сэх — Возможно, боги дали вам шанс что-то изменить в своей жизни, — увещевающе сказал жрец. — Примите его с благодарностью. Арон изумленно вскинул брови. — Я что, вошел в храм Солнечного и сам того не заметил? Не ожидал от служителя многоликого пустых сентенций. — Разным людям нужно разное, — не обиделся жрец. — И к нам иногда приходят за утешением. «Вы очень утешите меня, почтенная Сех Лир, если подскажете, как справиться с проблемой», — вздохнул Арон, бросив взгляд на темноту за окном. Он провел в храме весь вечер и добрую часть ночи, но, похоже, зря. Тихо подкрадывалась усталость. Стоит расслабиться, и она навалится с полной силой. Темный дар, запертый в стеклянной клетке, больше не делился выносливостью. «Попробую, пожалуй», — неожиданно сказал жрец, и Арон встрепенулся. «Вам доводилось слышать о храме всех стихий? Еще его называют сосредоточием, чашей мудрости, последней дверью». Арон слегка поморщился. «Доводилось. У этого места плохая репутация. Кроме того, последнее название отдает смертью. Вы собираетесь послать меня к падальщикам?» «Вы откровенны, Тарас», — сказал Ассех задумчиво. «Мало кто осмелится так назвать жрецов серой госпожи». «Они не обидятся», — северянин криво усмехнулся, вспомнив прежние знакомства со слугами смерти. «Это их почти официальное разделение. Падальщики живут в храмах и ждут тех, кто приходит сам, а стервятники предпочитают лететь за добычей» вы многое повидали в жизни тарас улыбнулся жрец да конечно они не обидятся смерть не умеет обижаться и простите за откровенность тарас но из вас получился бы отличный адепт смерти почему он резко вскинул голову впившись взглядом в узкие темные глаза жреца жрец улыбнулся но глаз улыбка не достигла «По множеству причин, тарас Не забывайте, когда говорят, что мы, слуги богов, читаем в душах, это не просто красивые слова. Однако, если смерть пожелает взять вас к себе, ее служители объяснят куда лучше». Северенин сдержал первый порыв тоже кое-что объяснить слуге бога. Например, то, куда он может засунуть идею о том, будто Арон станет служить смерти. И второй порыв, содержащий чуть большее количество приличных слов. Чему матушка успела его научить, так это уважать жрецов, пусть и говорящих непростительные вещи. Жрецов Гиты, например, Арон тоже уважал. И убивал со всем уважением, которого они заслуживали. «Вы оскорбились, Тарос», — Асех откинулся на высокую спинку стула, с интересом рассматривая человека перед собой — — Даже странно. С такой душой, как у вас, мысль о службе смерти не должна вызывать отвращения. — Какой душой? — Черный. Жрец сделал паузу. — Наполовину. — А вторая половина? — Серая. Хотя по сравнению с первой кажется почти белой. Арун отвернулся к окну, не желая смотреть в слишком понимающие слишком знающие глаза пожилого жреца. Показалось даже, будто тот видит и сквозь личину, и еще глубже видит душу человека в теле темного мага. — Смерти придется поискать других служителей, — произнес северянин глухо. — Я занят. — Но мы отклонились от вашего рассказа. Итак, храм всех стихий? — Да, жрец кивнул. Очень интересное место. И опасное. Но я почти уверен, если вы сумеете не только попасть внутрь, но и вернуться, то вернетесь с полноценным магом. Многие не возвращаются. Половина. Арон поднялся со скамьи, на которой просидел несколько часов, и подошел к окну. Несмотря на осеннюю прохладу, то стояло распахнуто, открывая взгляду часть внутреннего сада, Высокие кусты, беседки, полукруг пруда. Мысленно порадовался, что собственная способность видеть в темноте не была связана с даром и не исчезла вместе с ним. От чего зависит шанс на возвращение? спросил он жреца. От того, пройдете ли испытание? с готовностью отозвался тот. Рон на мгновение прикрыл глаза, задавшись вопросом, стоил ли темный дар такого риска. Хотя нет, не так. «Дело не в магии, а в том, что она даёт. Спасение Альмара и относительная безопасность для него самого. В этом мире быть Тангилом без дара значит носить на себе подписанный смертный приговор. И как прежде не было выбора принимать ли наследство Тангила прежнего, так и теперь в том, бороться ли за него». «Это действительно обитель серой госпожи? Я не ошибся?» Северянин повернулся к жрецу, отступив от окна. И да, и нет. Жрец сцепил пальцы под подбородком, локтями опершиеся высокие подлокотники. Это единственный существующий храм Великой Триады. Место, где старшие боги не враждуют. Место гибели, спасения и ответов на любые вопросы. В чем заключается испытание? Никто не знает, легко ответил жрец. Для каждого оно свое. Вы, почтенные сахиллеры, уже отправляли туда ищущих ответы. Приходилось. Вы можете рассказать что-то еще о храме. Могу. Жрец кивнул. Слушайте.